После распыления над населенным районом действие сохраняется 4 часа. Если у нас тут когда-нибудь будет вторжение, я хотел бы умереть в этом состоянии. Защитная зона вокруг гроба оставалась нетронутой. Тайсон оставил сотрудников западного крыла в покое. Алиса воздерживалась от дальнейших посещений. В течение последних месяцев ввода данных западное крыло было изолировано от внешнего мира. К тому времени, когда черный медведь должен будет познакомиться с заказчиками, он уже сможет понять конфликтность ситуации. Доктор Эндрю Хорн, номер один, готовился дать скатушке начало своей работы в западном крыле. При этом для исследовательской команды служба безопасности служила чем-то вроде моста. Комплекс запрограммированных данных носил надпись. Алисе это. «Не по нраву». Глава шестая. «Когда шли последние месяцы пребывания черного медведя в гробу, однажды утром появился Тайсон и сообщил, что в западное крыло направляется Алиса. Я не мог этому помешать», — сказал он, вытирая пот со лба. «Разговаривали они в кабинете Хорна. Шапира тоже присутствовал. Я не мог вам об этом не сказать». Вообще же предполагалось, что я буду ждать их в Эджвуде, а сюда мы прилетим вместе. Я притворился, что неверно понял, якобы я должен вначале встретиться с вами здесь. Но вы готовы к визиту?» Хорн молчал. Даже если Тайсон лишь смутно предполагал, какую информацию они скармливают черному медведю, он скомпрометировал себя уже тем, что предупредил их своевременно. «Так что Алиса осчастливит нас к обеду?» — поинтересовался Шапира. Тайсон устало опустился на кушетку. «Алиса и сам босс, начальник отдела исследований и развития». Шапира пожал плечами. «Ладно, тогда угостим их к чаю маринованной селедкой». И повернувшись к хорну. «А что? Им здесь можно просто так... значит, можно». Наверное, они хотят определить, насколько хорошо он знает свою специальность. Тайсон неуверенно посмотрел на Хорна. Как у него с русским? Знает ли он, что у Пушкина была восьмушка негритянской крови, и он знает даже, что камердинером Петра Великого был огромный негр по фамилии Буржуа, сказал Хорн, чтобы успокоить Тайсона, и что за забальзамированный труп мсье Буржуа Почему-то с орегированным пенисом каждый вторник доступен для обозрения в Ленинграде. Ну хорошо. Тайсон устало закрыл глаза. Они везут с собой довольно известного специалиста по России, которого закупили недавно в Корнельском университете. Я слышал что-то об испытании. Тайсон наклонился вперед, оперся локтями о колени и очень серьезно проговорил. "Медликот считает...» Было бы очень забавно заставить 234-го делать устный перевод, а они тем временем будут изучать ввод последнего времени. Шапиро уже говорил по внутреннему телефону с Демосом. Мы должны что-то предпринять. Хорн стоял, согнувшись над своим письменным столом, и читал первые строки стихотворения, лежавшего на папке с надписью «Блок Александр». Не поднимая глаз, он сказал, «Вот, например, прекрасное стихотворение «Незнакомка». «Ну и?» — нетерпеливо спросил Шапира. «У нас нет хорошего перевода этого стихотворения. Текст очень сложный. Может быть, оно и подойдет для испытания?» «Сколько строк?» — Тайсон смотрел на Демоса, который подскочил к столу, явно очень взволнованный. «Мне кажется, нужно что-нибудь подлиннее. Семьдесят две строки?» Одна и другой. Пойдет? Ставро тоже подключить. Могли бы начать прямо сейчас. Но откуда вы знаете, что черный медведь еще не...» Тайсон замолчал, удивленный собственным словам. Потом смущенно улыбнулся. «Ну, конечно, вам достаточно спросить себя, верно, Энди?» «Окей. Тогда давайте послушаем пару строк в переводе. Я не ошибусь, если скажу, что ты уже немало этим занимался». Хорн включил магнитофон. Я всегда хотел перевести это стихотворение для Марго. Он взял текст, в котором еще много лет назад подчеркнул ударные слоги. Достаточно будет перевести первые четыре строки, чтобы черный медведь почувствовал стиль и ритм. Он проговорил в микрофон по вечерам над ресторанами, потом прочитал свой перевод. К тому времени, когда появились люди из спецслужбы, успели ввести все семьдесят две строчки. У Черного Медведя было два часа и двадцать минут на перевод. Посетители же пока повели смотреть рабочие помещения, и хотя взирали они на все довольно благосклонно, Хорн так нервничал, что Шапира наконец посоветовал ему вернуться за письменный стол. Он помогает подопытному в редактировании книги, пояснил Шапира, когда Хорн покинул стоявшую гроба группу. В своем кабинете Хорн уставился на петербургскую литографию. Под окном, выходившим из комнаты его матери, виднелся декоративный узор, но надпись была неразборчива. «Так хочет Бог!» — пробормотал Хорн. Это был девиз семьи его матери. «Так хочет Бог!» Меньше чем через час из гроба начал поступать перевод. Сияющий Шапира подключил сеть. По всему западному крылу зазвучал голос черного медведя в коридорах, в компьютерном зале, операционной, в лабораториях. Этот голос, подумал Хорн, кажется знакомым и в то же время чужим. Только когда Шапира выключил сеть, до Хорна дошло, что черный медведь уже не заикается. Дни стояли жаркие и влажные. Черный медведь становился все более и более образованным. Его посвящали во все ошибки и ложные ходы исследований. Он очень живо пережил, как при последней попытке осуществить частичную переделку, жертва сошла с ума. Он видел, как 232-й получил косую черту и ноль. Постепенно понемногу черному медведю даже стали давать небольшие задания, чтобы впоследствии он мог произвести впечатление на заказчиков. «Оружие духа. Вот в чем суть», — сказал по этому поводу Шапира. «Я ему сказал, что должен уметь внушить слушателям ощущение чуда, хотя эти самые слушатели с трудом читают штабную карту». «Если нужно создать профессионального убийцу», — отозвался немного не в попад голос черного медведя из гроба, — «то каким должен быть конечный результат? Человек, у которого кругозор настолько узок, что он воспринимает изо всей деятельности только три ключевых пункта — определенное время, определенное место, определенная голова в перекрестке прицела». Его прервали приглушенным смехом и возгласами. «Слушайте, слушайте!» Внимание — «Внимание!» — насторожился Шапира. «И такое оружие можно получить за пару копеек. Но если истратить пару рублей, то получишь продукт по специальному рецепту Шекспира. Это ведь он, великий поэт, говорил о том, что на человеке можно играть, как на инструменте. Но скоро, господа...» Голос его стал ледяным. Скоро мы сможем полностью переделывать человека. Настроить иначе лишь одну струну, и человек, действие становится гамлетом. Хорн выключил звук. Как и модель, черный медведь родился под знаком близнецов. У Хорна день рождения был в начале июня и приходился на вторник. В десять часов двадцать шесть минут... Время гроба должно было догнать время западного крыла. Хорн и Шапира были у Демоса в его помещении, а все остальные сотрудники собрались в детской комнате. «Мне пришлось однажды поездку в Мэйн на похороны планировать за три месяца», — заметил Шапира. «Очень смешно», — сказал Хорн, который смотрел через стекло в полутемную комнату. «Я не шучу». «Мой дядя Луис умер, когда земля была промерзшая, как камень. В Мэйне принято откладывать похороны до теплой погоды. Вы пойдете с нами вниз? Сейчас нет. Может быть, вообще не пойду». Шапира наморщил лоб, собираясь что-то сказать, но потом нервно дернул себя за бороду и вздохнул. Они уже все обговорили. Хорн с черным медведем встречаться не будет. По крайней мере, официально. Пока. Нет». По ту сторону стекла появился Арт Боллард. Хорн слушал, как там переговариваются, расставляя шампанское и бокалы. На гроб падал луч прожектора. За прошедшие месяцы металлический корпус разукрасили цветным рисунком. Имена, иероглифы, варварская мешанина из слов, символов и образов. Когда Демос подбавил реостатом освещение, в детскую вошли Медликот и еще двое мужчин, которых Хорн не знал. Они остановились у двери, оглядываясь. Хорн расслышал голос Медликотта. «Где же он?» Демос сказал. «У него такой вид, будто завтракал он битым стеклом». По каналу, который можно было расслышать во всем западном крыле, голос сообщил. «Еще четыре минуты». «Хочу шампанского», — заявил Шапир. Он положил Хорну руку на плечо. «Черт возьми! Надеюсь, вы с ним друг другу понравитесь». Шаги Шапира затихли в соединительном коридоре. Медликот разговаривал с Боллардом, который, оглядевшись, заметил Хорна и прокричал ему так громко, что все остальные разговоры оборвались. «Доктор Хорн, я жду вас у входа в звукостудию». Демос включил звуковой канал гроба, и Хорн услышал голос черного медведя.